Глава шестая. В доме было холодно и темно. Я сбросила с плеча котомку и устало сползла по стене на пол. Однако у меня не было времени сидеть без дела. Под потолком висели связки трав и цветов, украшая мое жилище. Все это рано или поздно шло в эликсир или зелье, не говоря уже о простеньких сборах, обычных и усиленных магии. Я выложила нераспроданный товар. Покопалась за печкой, выбирая, что пойдет на нехитрый ужин. Сегодня намечался целый пир. Нашлась банка нетронутых солений от сердобольной старушки, которая приметила, что травница покупает одно лишь зерно, да самое дешевое мясо из старых охотничьих запасов. Я с удовольствием посмотрела на овощи, плавающие в рассоле. Все крепкие, яркие, никакой мути, прямо картинка. Живот заурчал, напоминая, что последние дни ему практически не перепадало еды. Однако приготовление пищи было делом не самым легким. Во-первых, нужно было натаскать воды. По зиме я не заметила колодца, погребенного под снегом в низине. Сейчас он спасал меня от ежедневных многочасовых прогулок до речушки. Во-вторых, нужно было растопить печь и аккуратно засунуть котелок с кашей выждав, чтобы хорошо сварилось. Я проделала всю необходимую работу и с удовольствием поужинала при свете лучин, закусывая простенькую кашу огурчиками. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и мне после нехитрого ужина и пары минут отдыха пришлось браться за работу. Несколько связок были сняты с веревки и отправлены на стол. Рядом появилась мальвазия, купленная в деревне, и парочка других алхимических компонентов. Не все из них одобрялись инквизицией, однако ведьмы умели превращать даже уголь в лекарство, что уж говорить об алхимических реактивах. Я напомнила себе, что теперь я Карга, специалистка по проклятиям и ядам и вмешательствам в человеческую судьбу, ожившая детская страшилка. Монстры из-под кровати, а все из-за собственной глупости. Если бы я не ошиблась, не было бы этой ужасной зимовки в чаще, не было бы злейской беготни инквизиции. Только сделанного не изменишь, прошлого не воротишь. Вот и я! Прорычали за дверью. Я и бровью не повела, продолжая отбирать хорошо сохранившиеся листочки. Пусти меня! Потребовал голос. Но это мы уже проходили. Я ненавидела зверя за все, что он со мной сделал. И ему было хорошо известно, что его не ждут. Когда-то мы были друзьями. Теперь я считала его своим врагом. У меня были причины винить его. «Хватит дуться!» — рыкнул он. «Просто впусти меня, и мы поговорим». Я выглянула сквозь щели в ставнях. Сегодня наступило полнолуние. Только в такие дни проклятие на зверя ослабевало, и он мог подобраться ко мне так близко. Где он был в остальные дни, я не знала. Должно быть, скрывался во тьме. «Ты не можешь вечно от меня прятаться», — заметил зверь. «Однажды ты окажешься одна, без стен и заклятий». Я погрузила травы в мальвазию, наблюдая, как медленно они напитываются влагой. Заморское вино усиливало натуральные свойства растений, раскрывало их потенциалы без магии. Был лишь один побочный эффект, из-за которого я так не любила настойки на Мальвазии. Они получались слишком крепкими, чтобы давать детям, а у стариков могло подскочить давление. Магия была более надежной, предсказуемой и безвредной. Инквизиторы со мной не согласились бы, я зло усмехнулась. Кто станет их спрашивать, когда родственник уже одной ногой в могиле и мучается от страшных болей? Люди порицали ведьм, боялись их, ненавидели и строчили кляузы в орден. Но стоило кому-то из их близких попасть в передрягу, как неприязнь забывалась, и на порог приглашалась ведьма, которую до этого гнали поганой метлой. Я отставила в сторону огромную банку с настойкой от болей головных и сердечных. Ивовая кора тонкими лоскутами ложилась на дно. Все пригодится, даже мальвази. Болезни никогда не бросали людей, как зверь не отступал от меня. И в периоды страшной нужды любое припасенное заранее лекарство было кстати. Какой-то пучок трав... Мог спасти десятки жизней. Я познала это на собственном опыте. Ни разу еще запасливость не подводила меня. Я сняла ленты и убрала юбку в старый сундук, брошенный здесь хозяевами. Следом отправилась нарядная рубаха, вышитая Гленной или ее матерью. Вместо нее я надела тонкую ночную сорочку, купленную на рынке. Что поделать? Я просто не могла вечно обходиться той кучей лохмотьев, что осталось у меня зимой. Запасы денег пополнялись, но часть из них уходила на покупку банок, склянок, мешочков и снеди. За удачные продажи я оббаловала себя и необязательными покупками, вроде этой сорочки, и отрезами ткани, из которой шила себе нижнее белье. Я заползла на топчан рядом с печкой, усланной шкурами, и закутала в шерстяное одеяло. За окном шелестели деревья, взвыли волки. Уже засыпая, я слышала мягкие, осторожные шаги зверя за дверью. Он кружил вокруг моего жилья. Знал, что его жертва скрыта за хлипкими стенами лесной избушки. Он жаждал добраться до меня, но не мог. Усталость брала свое, поэтому вскоре я уплыла в темноту, не в силах и дальше дергаться от каждого подозрительного шороха. На утро на ставнях и двери я увидела следы от когтей. Куда уж, зверю, до моих охранных заговоров и маленьких тотемов, запрятанных по углам. Он не смог бы пробраться в дом, как бы страстно того не желал. Однако после завтрака я вкопала по сторонам дома неприметные столбики с привязанными сверху бечевкой птичьими черепами и укрыла их прелой листвой и мхом, чтобы не бросались в глаза. Как только зацветут анютины глазки, прозванные в моем крае мачехами, пересажу их сюда. За домом пригляд нужен, а уж тем более за логовом ведьмы. Я с досадой посмотрела на чернеющие когти. Мне показалось, что они еще немного уплотнились, стали острее. Неровён час порвут мне перчатки на ярмарке. Я со вздохом убрала волосы под платок и намотала сверху ветхую шаль. В лесу редко кто-то ходил, но если инквизитор меня заметит, пусть думает о той самой странной тётушке Аде, а не о ее молоденькой племяннице. Где-то вдалеке хрустнула ветка и вспорхнула испуганная птица. Зверь! Он никогда не отходил от меня, не покидал по-настоящему. В прошлом это успокаивало. У меня был друг, питомец призванный из глубин чаще. Раньше я сама умоляла его прийти. Теперь мы стали врагами. Тот, кого я считала другом, едва ли не членом семьи, оказался предателем. Не все, что дарило нам чаще, шло во благо, далеко не все. Я вгляделась в пустоты между деревьями, в узорчатый ковер из молодых трав и гнивших всю зиму листьев. Ничего. Но зверь был там. Я чувствовала его, как, видимо, чувствует своего фамильяра. Он прятался, он наблюдал, он выжидал. Следующее полнолуние будет не лучший, стервец», — фыркнула я. «Решился подойти ближе? Не переживай, я найду способ держать тебя на расстоянии». Лес молчал. Зверь не ответил, да и не мог из-за проклятия. Меня удивляло лишь одно, почему он так долго ко мне подбирался. У него была целая зима и начало весны, когда я от слабости не могла ни защититься, ни уйти. Почему он подарил мне несколько месяцев покоя и лишь потом пришел? Хотелось надеяться, что зверь жалела садейном. Он не мог не чувствовать изменений во мне, моей магии. Матушка всегда говорила, что не стоит подпускать кого бы то ни было слишком близко. Сердце ведьмы хрупкое. Не каждому дано удержать его, не всякий склеит разбитое. И стоит ведьме однажды разочароваться? Вот и мой мир рухнул в одночасье. Любимый погиб от яда, родители забрала инквизиция. Сколько бы я ни кричала, меня не слушали. Люди вмиг ожесточились, как только мою семью объявили вне закона. Будто они никогда не были пациентами матушки. Будто отец не помогал им вернуться с опасных промыслов. Все забылось. Осталось только ненависть и злоба. Ведьма и ведьмак отравили жениха дочери, чтобы тот не рассказал грязных секретов их семейки. Таков был вердикт. Я знала, что все подстроил зверь, но толку-то. Орден не принимает показания восемнадцатилетних соплячек. Пришлось идти на крайние меры. Я напала на людей, чего в нашем роду никто не делал. Родителей спасти так и не удалось, а кровишцей поглотила тьма проклятия. Шок и боль были так сильны, что сердце разрывалось на куски. Я чувствовала, как меня накрывает самая страшная болезнь всех ведьм. Сердце становилось камнем. Я тряхнула головой, прогоняя невеселые мысли. Прошлое не переделать, теперь уже нечего страдать. Родители ушли к истле, а скоро мне и самой пировать в ее садах. Однажды я окаменею полностью. Горга не может жить долго и счастливо. Богиня-покровительница позволяет ведьме отомстить за причиненную боль, даруя невиданную силу, но за это приходится платить. Могущественное существо вроде корги не может существовать вечно. За каждое проклятие она платит своей жизненной силой и в итоге умирает. Я принимала это как данность. Мне не за что было цепляться в этом мире. И последние дни я решила потратить на единственное, что хорошо умела, на лечение людей и помощь им. Может, удастся искупить хотя бы часть своей вины за трагедию в кровишцах. Подхватив корзинку, я отправилась в лес. Сегодня мне предстояло набрать особенных трав. Сама природа напитала их магией, и даже инквизитор не сможет уличить меня в колдовстве над сбором.